Глава 3. Появление главной цели Папа и после того, как самолет набрал высоту, никому не доверил Нюка. Даже сходил с ним в туалет. Конечно, не за руку его повел, а понес за пазухой. Вернувшись, он с торжествующим видом произнес. «По-моему, Нюк готов к космическим полетам. Представляете, он понимает все с полуслова». «И какими это полусловами ты ему все объяснил в туалете?» — улыбнулась мама. «Оставим эти подробности», — отмахнулся папа. «О них неприлично говорить. Одним словом, Нюк молодец». «Он даже инопланетянов не испугается, да, нюкочка?» Радостно воскликнул л а д о ш к а поглаживая Хонорика сквозь папину рубашку. «Инопланетян», — машинально поправила мама. «Во всяком случае, я довольна его поведением». «Поведение у нас у всех хорошее», — проворчал Макар. «Если не считать недостатков в воспитании. У взрослых, конечно». «Какие это наши недостатки ты имеешь в виду?» — удивилась мама. «Скрытность!» – заявил Макар. «Вы всегда от нас что-нибудь скрываете!» Родители переглянулись. Макар понял. Все, достаточно. Подготовка к важному разговору состоялась. По своему жизненному опыту он знал, чем больше родители чувствуют себя виноватыми, тем легче у них что-нибудь выспросить. Словно по инерции он продолжил. «Мало ли что нас ждет на берегах Енисея, а мы ничего не знаем!» От незнания все беды. Сами же говорили. Макар, зачем ты нагнетаешь страсти? Укоризненно сказала мама. Ну, не было у нас времени посвятить вас во все подробности нашей поездки. К тому же транспортировка Нюка нас отвлекла. А ты сразу скрытность. Знаешь, как я переволновалась. Вот сейчас я буду отдыхать. Подремлю немножко в заоблачной выси. А папа прочитает вам небольшую лекцию по этнографии. У него это хорошо получается. — Хм, — откашлялся папа, — даже не знаю, как рассказать. Можно коротко, можно длинно. — Длинно, длинно! — завопил ладошка. — Интересно! — Нам-то с мамой это интересно, — сказал папа. — Ведь это наша работа. А будет ли вам интересно? Ну ладно. Поселок Фомка, в котором мы будем жить, находится на берегу Енисея вдали от городов и крупных деревень. Добраться до него можно только на лодке или на вертолете. — Ты специально говоришь таким скучным голосом? — улыбнулась Соня. — А ведь все равно получается интересно. Одной последней фразы достаточно, чтобы у Макара уши зашевелились. — Да ладно! — отмахнулся Макар. — Глухих мест на земле полно. Главное, нигде поселок расположен, а чем мы там заниматься будем. — Вы-то, надеюсь, найдете себе занятие. ответил папа. «Конечно, в тайгу одних мы вас не пустим. Купаться вам придется только на отмеле. Сверстников ваших там нет, телевизор не работает. Ноутбук, правда, у нас с собой есть, но к интернету там подключиться нельзя». «Получается, что из всех разлетений у нас только Нюк и мама с папой», — подытожил Ладошка. «Наверное, будет скучно». Макар улыбнулся. Он знал, что все эти запреты на самом деле таят в себе свободу и простор для действий. В тайгу одним нельзя, но если недалеко, то, наверное, можно. Купаться только на отмеле, но ведь еще надо определить, что такое отмель, по колено или с головой. Все относительно, а свобода относительнее всего. — Ну а вы-то что там делать будете? — спросил Макар. — С Афиной Палладиевной и Иван Васильевичем беседовать? «Для этого можно и в Москве остаться!» Сейчас Фомка поселок маленький и заброшенный. Начал объяснять папа. «Из всех домов пригодны для жилья не больше десятка. Остальные заброшены, разрушены и поросли бурьяном. Безжалостное время сделало свое дело. А вот мы, этнографы, как раз и призваны воевать с этим временем. Мы должны узнать, как люди жили, чем они жили». Что их интересовало, какими ценностями они руководствовались в жизни? Макар насторожился. Слово «ценности» ему тоже было небезинтересно. «Наверное, т о м у й Макладов», — сказал Ладошка. «Вряд ли», — улыбнулся папа. «Ценность Фомки не в кладах. Дело в том, что в этот поселок 200 лет подряд приезжали люди из самых разных уголков России. По разным причинам. Кого-то ссылали, кто-то просто хотел жить вдали от цивилизации. И так получилось, что в поселке оказалось представлено множество обычаев, верований, образов жизни разных народов. Представляете, это был такой своеобразный Ноев ковчег, словно специально от множества народностей были взяты по нескольку человек и поселены вместе. Такую модель мироустройства и специально ни в какой лаборатории не создашь. А тут, в естественных условиях, да на целых двести лет. «Неужели они не ссорились?» — спросила Соня. «Они же, наверное, были совсем разные». «В том-то все и дело», — торжествующе воскликнул папа. «То, что происходит на земном шаре, порой вызывает отвращение». Как люди могут воевать друг с другом только потому, что они друг от друга отличаются? Цветом кожи, верованиями, обычаями предков? Вот в Фомке этого напрочь не было. И секрет такой дружелюбной жизни нам, этнографам, еще предстоит разгадать. «И все?» – разочарованно спросил Макар. «Это единственное, что вам предстоит разгадать?» Папа с искренним непониманием посмотрел на него. А разве этого мало? Мне кажется, это самая важная проблема для человечества. Люди тысячи лет бьются над этой загадкой. Не было бы войн, конфликтов, не было бы взаимного истребления, если бы люди ее разгадали. По-моему, за это надо давать самую большую награду. Может быть, даже Нобелевскую премию. «Так нам ее дадут?» – заинтересовался Ладошка. «Как только прилетим!» — хмыкнул Макар. «Держи карман шире!» «Но ведь сейчас там не живут представители всех народов!» — заметила Соня. «Ты же сам сказал, что там живут только несколько старушек!» «Во-первых, старушки многое помнят», — объяснил папа. «Во-вторых, у них сохранились предметы быта, по которым многое можно узнать. Этнография — довольно точная наука, она имеет свои законы». В-третьих, могли сохраниться какие-нибудь документальные свидетельства, письма, записи. «Неужели никто раньше этим не занимался?» – снова спросила Соня. «Как же занимались?» – ответил папа. «Кстати, с фомкинскими исследованиями связана интереснейшая история, прямо-таки детективная». Тут у Макара в самом деле зашевелились уши. Наконец-то! Пронеслось у него в голове. Лекция, конечно, дело интересное, но начинать папе надо было с детективной истории, а потом можно было бы послушать и про фомкинских обитателей, которые жили там и сто лет назад, и двести, даже про неандертальцев. «Это ты про тайну общей книги говоришь», нетерпеливо поинтересовался он. «С нее бы и начинал». «А почему она общая?» я откуда ты знаешь про общую книгу?» Удивился папа. «Да ничего я про нее не знаю!» Обиженно шмыгнул носом Макар. «Тяжело с вами, взрослыми! Не понимаете, что интересно, а что не очень! Я только и жду, когда ты про эту книгу расскажешь, а ты как специально спрашиваешь, откуда я про нее знаю! Это Иван Васильевич фразочку такую бросил про тайну общей книги! А чья это она общая?» «Это ее принадлежность или название?» – уточнила вопрос Соня. «Эту книгу никто не видел», – вздохнул папа. «Но упоминается она именно под этим названием – общая книга». Написал ее один из основоположников нашей науки – Иван Павлович Тетерев. «Но и фамилия!» – хихикнул Ладошка. «Смясная!» «Эта фамилия достойна того, чтобы ее знали во всем мире». — заметил папа. — Но не знают? — осторожно спросила Соня. — Знают, но недостаточно, — опять вздохнул папа, — потому что общую книгу никто в глаза не видел. Но она существовала и, надеюсь, существует поныне. Не мог такой человек, как Иван Павлович Тетерев, не позаботиться о ее сохранности. — Что ж в ней такого особенного? Золотом она что ли украшена? — хмыкнул Макар. Пора бы уже и поумнее быть, — одернула его Соня. — Как будто бы золото самая большая ценность. — Бриллианты до дозы, — с видом знатока подсказал Ладошка. — Ни золотом, ни бриллиантами она не украшена, — улыбнулся папа. — Я думаю, это самая обыкновенная рукопись. Писалась ведь она в самом начале двадцатого века. Какая бумага была у Тетерева в Фомке, трудно сказать. Да и не в этом дело. Вся ценность этой книги в ее содержании. Иван Павлович прожил в Фомке 20 лет. Представляете, блестящий ученый специально приехал из Петербурга в Таежную глушь, чтобы посвятить свою жизнь изучению этнографического феномена. И в результате он, если говорить простыми словами, открыл законы общей жизни людей. Жизни без вражды, без войн. А это не менее великое открытие, чем закон всемирного тяготения. «Эту книгу надо найти!» – твердо сказал Макар. Мама при этих словах открыла глаза. «Ну вот, папа так интересно рассказывал, даже я заслушалась. А Макар из всей истории о необыкновенном поселке Фомка сделал один единственный вывод – надо искать. Как все у вас просто. А я уж размечталась». Думаю, вот увлекутся дети папиным рассказом. Тоже захотят стать в будущем этнографами. А дети спят и видят себя обычными сыщиками. — Кто это спит? — возмутился Макар. Он обиделся за обычных сыщиков. — Это у вас, взрослых, все просто. А сами все только усложняйте. История о поселке, конечно, интересная. Но зачем же опять все исследования проводить? Зачем время на них тратить, если этот Тетерев все уже исследовал? Лучше найти рукопись и напечатать эту книгу. Так много штук, чтобы всем людям на земле хватило. Пусть читают, пусть знают, как жить надо. А вы хотите все опять с самого начала исследовать, изучать, со старушками беседовать. А чего с ними зря беседовать, наговорят ерунды. Лучше их напрямую спросить, где книга? Макар разволновался. Неужели родители не понимают очевидных вещей? Вот папа. рассказал интересную историю, но не заметил что внимание привлек именно к утерянной книге а не к предстоящим исследованиям ох уж эти ученые им бы только самим разбираться во всяких проблемах, а то что эти проблемы давно решены их не в о л н у е т в любом деле по моему надо выбирать главную цель уже спокойнее проворчал макар а не топтаться на месте наша цель книгу найти и не надо будет вам со старушками возиться. Папа невесело вздохнул. Наверное, я неправильно построил свой рассказ, потому произошел некий перекос смысла в сторону этой книги. Ты, Макар, может быть прав. И мне понятны и решительность, и нетерпение, и простота действий, к которой ты нас призываешь. «Проще не бывает», — сказала мама. А от слова «искать» у меня мурашки по спине. Сразу представляются какие-то темные закоулки, тропинки, ямы. «Клады, сокровища — Клады, с о к р о в и щ а хихикнув, подсказал Ладошка. У него были совсем другие ассоциации. — Все клады уже найдены! — заявила мама таким тоном, будто сообщила который час. — Найдены найденные! — не унимался Ладошка. — А не найденные еще не найдены! Ой, а я скороговорку придумал! И он с удовольствием стал повторять свою скороговорку. «Стоп!» – остановил его Макар. «Мы все через минуту с ума сойдем от этого слова. Найдены, не найдены. Видите, как глупо что-то повторять. Хоть слова, хоть действия. Вот ваши этнографические исследования и будут таким повторением». «Мак, думай, что говоришь», – укоризненно заметила Соня. «Маме с папой, наверное, обидно это слушать. Ты же просто называешь их работу глупым занятием». «Да чего уж там!» Улыбнулся папа. Макара можно понять. В детстве, то есть в молодости, тут же поправился он. Я тоже был нетерпеливым. Все открытия хотел совершить в один день. Но все оказалось не так просто и стремительно. Я не против того, чтобы найти общую книгу. Но кто вам сказал, что она лежит где-нибудь в укромном местечке и ждет нас? Совсем не лежит и совсем не ждет. Вот и получится. Целое лето мы потратим зря и вернемся ни с чем. Нет, всегда надо упорно работать, а не надеяться на чудо. Каждый по-разному понимает работу, проворчал Макар. Почему работа и чудо не могут совпасть? Вы, взрослые, совсем уже разуверились в чудесах. А про себя он подумал. Вот и будем заниматься каждый своим делом. Вы старушек д о п р а ш и в а е т е а я, то есть мы, займемся самым главным. Конечно, их поездка с самого начала выглядела интересной. Все-таки в тайгу, на Енисей, в заброшенный поселок. Но теперь, с появлением главной цели, экспедиция становилась совсем уж необычной.